Рас осторожно протиснулся между спутанными ветвями сине-желтого кустарника и вновь остановился, осматривая окрестности. Осьминок остался позади, раненая змея спаслась бегством, но опасности на этом не заканчиваются. Мутировавших хищников всех мастей в этом лесу достаточно, а его стандартный камуфляж, предназначенный для зеленой зоны, мало подходит для скрытого передвижения в желтой. Когда требовалось посетить сателлит сине желтые комплекты оставляли на базе, чтобы не притягивать лишних взглядов. Так он поступил и в тот день, когда понес водяному скварцам деньги на воду и продовольствие. С тех пор возможности достать камуфляж для желтой зоны не предоставилось. Можно было бы купить его в сателлите. В магазинах предлагают такой товар сталкерам и старателям, отваживающимся ходить в желтую. Но все деньги уходили на воду. Да и было в тот момент совсем не до того. Несоответствие расцветок усложняло маскировку. Но в желтой необходимо смотреть в оба каждую секунду. Будь ты хоть в зеленом камуфляже, хоть в синем. Помимо хищного зверя, а другого в реале не бывает. Вокруг таятся опасности пострашнее, которые так просто не заметишь. Этот лес напичкан аномалиями и сам по себе очень густой. Спутанный и труднопроходимый, под лесок сплошное месиво из лиан, кустов и водорослеобразных колючек, маслянисто поблескивающих влагой токсина. Пробраться через такое удается далеко не везде, приходится много обходить, но расстояние между деревьями маленькие, кругом полно паутины, и зачастую очередной обход заканчивается тупиком, из-за чего приходится возвращаться. Пробираться к подземному ходу гниц через лес напрямик много больше суток. И не факт, что этого времени хватит. Зато риска наступить в полузакрытую мясистой растительностью ямку со студнем хоть отбавляй. И без филина тут и шага не сделать. Единственным вариантом быстро добраться до цели остается движение по старым кабаним тропам. Мощный магнит, живущий в этом лесу, ходит по ним регулярно. И тропы всегда чистые, несмотря на узость. На них не бывает ни паутины, ни студня, ни других аномалий. Но именно сейчас, когда до подземного хода Расу оставалось каких-то 400-500 метров по тропе, магнит выпал с ему навстречу, и пришлось сломя голову рвануть от него назад. Хорошо еще, что место, где с тропы можно было безопасно сойти, было неподалеку. Рас приметил его заранее. Наметанный глаз опытного сталкера привык замечать любые возможности для спасения, независимо от того, есть впереди угроза, или тебе кажется, будто все чисто. «Вообще, ему еще повезло. Магнит здоровенный, с трех метров автомат затянуть пытается, а зова нет. Такое не будет продолжаться вечно. Рано или поздно во время очередного выброса он либо потеряет основную часть своей энергии и постепенно выдохнется либо получит ее целую кучу и вырастет еще больше. Вот тогда у него точно появится ЗОВ, и УИП тут уже не поможет, потому что ЗОВ сверхкрупных аномалий распространяется на 5 метров, и никакие приборы его не фиксируют, так что УИП это хорошо, но лучше сталкерского чутья еще ничего не придумали. И уже не придумают, потому что больше некому. При мысли о погибших друзьях, молодой сталкер тяжело вздохнул, но новый приступ дрожи заставил его сжаться. Он слишком долго на метах, получил тяжелую передозировку. Но сейчас отключаться нельзя. Это вызовет мгновенную потерю сознания, упадок сил чрезмерен. Нужно идти дальше, осталось совсем немного. Обратный путь будет легче. Вокруг вечерние сумерки. Паутину пока еще видно, и студень засветится совсем скоро. Главное — выйти из гнид живым. Раз сверился с УИПом и прислушался к собственным ощущениям. Все совпадает. Прямо перед ним паутина в несколько рядов. Не подлезешь. Слева грава небольшая. Сидит точно на кусте цианистого кислотника. Справа можно пройти, но проход узкий и пролегает вплотную к зарослям игломета. Его выстреливающие семена побеги полностью созрели. И если случайно задеть хоть один лист... Получишь целое облако вонзающихся в тебе игл. Токсина на них нет, но сами иглы имеют зазубренные края и оставляют после себя маленькие рваные ранки, быстро воспаляющиеся и долго кровоточащие. Вот когда пригодилась бы мембрана, если у тебя нет многолетнего опыта. Раз, привычно развернулся боком и осторожно двинулся по узкой полосе безопасного прохода. Игломет остался позади. Но на самом крайнем шаге тело вновь пробило дрожью, и дрогнувшая ступня зацепила сплетение тонких травянистых корней. Куст игломета разразился хором щелчков и распроворно отпрыгнул вперед, по ходу движения замирая перед преграждающей путь ямкой со студнем. Выплюнутый иглометом игольный залп прошел мимо. И увяз в подернутой желтой сыпью синеве мясистых кустов. Молодой сталкер перешагнул через студень не сверился с попискивающим уипом. Следующий шаг прямо приведет в сито, везет ему на сито под ногами. А обычно они большие, пару метров поперечники, а то и крупнее. А ему под ноги в который раз лезет мелочь. Что-то совсем неуловимое, словно дуновение призрачного ветерка, будто коснулось лица, и раз застыл на месте. Там дальше медленно ползет плеш, прямо на него, и по единственному свободному проходу. Вот почему столь стежка не занята паутиной. Это маршрут плеши, сто процентов она тут кругами ползает. Раз огляделся, сойти с тропки некуда. Если только возвращаться назад, это потеря времени и риск натолкнуться на хищников». Ничего, из такого положения ему тоже не в первый раз выходить. Молодой сталкер достал из кармашка несколько пистолетных гильз и швырнул одну из них невидимую плешь. Гильза пролетела рядом с карликовым ситом и упала в траву. Металлический цилиндрик коснулся синюшной растительности и незримая сила мгновенным рывком стесала его в стальную кашицу, словно невидимая терка. Раз, бросил вторую гильзу немного дальше. Затем еще дальше полетела третья. Плеж стесала обе, но четвертый пробник упал в чистую траву, оказавшись за пределами аномалий. Понятно, два метра ее длина не больше, даже проще, чем он ожидал. Раз аккуратно отшагнул правее, обходя сито. Взял разбег в один шаг и прыгнул, с силой отталкиваясь от земли. Прыжок покрыл почти 2,5 с половиной метра расстояния, И молодой сталкер приземлился точно на место падения уцелевшей гильзы. Плешь плоская, и хоть при касании мгновенно стесывает целиком все что угодно, на дне безопасно. Можно перепрыгнуть, если уверен в своих силах и правильно оценил ее размеры. По ту сторону плеши обнаружился выход из чаще на кабанью тропу, и раз попетляв между густыми нитями паутины, выбрался на утоптанную почву. Магнит вернется не скоро. Путь чист до самого подземного хода, и молодой сталкер побежал вперед, экономя время. Дальше сойти с тропы будет негде. Все затянуто паутиной снизу доверху. Он хорошо запомнил местность в тот раз, когда ОСОП искал это место. Тропа сделала поворот. Потом изогнулась в другую сторону и знакомо запетляла среди бурелома и нагромождений, разбитых ударной волной деревьев. Через какое-то время она вновь стала прямой, словно просека и вскоре закончилось свободным широким пространством, на краю которого в сгущающихся сумерках темнел округлый силуэт подземного входа в гниц. На этот раз медведей на поляне не было, и раз осторожно подкрался к скрытой подпоросшей растительностью земляной насыпью мощной бетонной стене. Из черноты остававшегося без ворот входа тянула вонью и затхлой прохладой, В глубине погруженного во мрак тоннеля филин показывал тепловой отпечаток громадной медвежьей туши. Медведица спала, то ли сытно пообедав днем, то ли готовясь к ночной охоте. Судя по следам, медвежонка она прогнала пару выбросов назад и с тех пор живет одна. Нужно торопиться. У медведей чуткий слух и острое обоняние. Она уже знает, что к входу приблизился человек и долго терпеть его присутствие не будет. Она не голодная, не хочет бросаться в атаку с просойния, но вряд ли у расы есть больше минуты. Молодой сталкер сбросил с плеч рюкзак, достал оттуда оставшуюся пару банок сгущенки, извлек из ножен нож, раз пробил в банке небольшую дыру и что из силы зашвырнул ее в сторону просеки. Банка вылетела за пределы поляны, пролетела по просеке десяток шагов и упала на середину тропы. Раз пробил дыру во второй банке, Выплеснул небольшую порцию сгущенного молока на землю и швырнул банку следом за первой, целя в начало просеки. Затем схватил рюкзак и бросился к дальнему краю бетонной стены, на бегу подыскивая укрытие. В пяти метрах сбоку от вход насыпи обнаружился чистый обломок дерева и раз затаился за ним, забившись за небольшое укрытие так, что Фантик бы позавидовал. Медведи ужасные сладкоежки, хоть обычные, хоть мутировавшие, так что долго ждать не придется, только бы медведица не бросилась на него от ярости. Здоровенная медвежья туша показалась из входа спустя полминуты. Медведица вышла наружу и немедленно уткнулась носом в пролитую сгущенку. Мутировавший зверь разом слезал лакомство. Пару раз разочарованно ковырнул мокрую землю мощным трезубцем лапы и принюхался. Учуяв банку, медведица для острастки издала рык в сторону затаившегося где-то в буреломе человека и направилась к выходу с поляны. Добравшись до банки, хищник подхватил ее когтями, укладывая на ладони, и с размаху припечатал сверху второй лапищей. Тонкое железо лопнуло, разбрызгивая сгущенку по конечностям, и медведица с довольным урчанием принялась слизывать слав вожделенное лакомство. Некоторое время она была занята этим процессом, потом слизывать стало нечего, и даже раскуроченная банка стала чистой, словно только что из мойки. Медведица с сожалением отбросила ставшую ненужную жестянку и в этот момент учуяла вторую банку, лежащую поодаль. Допустить попадание ее содержимого в желудке каких-нибудь мелких, но ушлых конкурентов категорически неприемлемо, и медведица торопливо заковыляла вглубь просеки на всякий случай издавая угрожающее рычание. Едва здоровенный тепловой отпечаток скрылся за буреломом, раз выскочил из укрытия и бросился к бетонному бункеру. Молодой сталкер на бегу извлек из кармана светлячок и нырнул в затхлую вонючую темноту медвежьей берлоги. Надо успеть пройти ее, пока медведица ест сгущенку. Больше лакомства у него не осталось. Но это уже не важно. Медведица наестся сладкого. У нее разыграется аппетит, и она уйдет на охоту. Те, кто приманивал сюда медведицу, именно так тут и ходят. Короче, может не сразу, но выход окажется свободным. Главное, что он сумел войти в гниц. Разбежал по полу засыпанной красными клочьями почвы бетонной поверхности, освещая светлячком дорогу, и всматривался в черноту тоннеля. Подземный ход не был узким, но предназначался для пешего передвижения. Грузовой автомобиль тут пройдет, но не развернется, зато медведям в самый раз. Боковых ответвлений нет, голый бетон, лишь на потолке можно разглядеть осветительные плафоны, в которых сохранились лампы дневного света. Пол усыпан множеством разгрызенных костей, в основном звериных, но есть и человеческие. Вот эта берцовая, гипертрофированная кривая и узловатая явно принадлежала сторожу. А вон-то обычных размеров, какому-нибудь сталкеру. Не только раз пытался раскрыть тайну тех, кто ходит в гниц не через главный вход и возвращается живым, делая вид, что просто везунчик, которому меты в желтой зоне попадаются на каждом шагу. Спустя полсотни шагов берлога закончилась, упираясь в баррикаду из нагромождения ящиков и контейнеров разных размеров, подпертых перевернутыми транспортными тележками. Судя по глубоким царапинам на бетонном полу, этот заслон прежде располагался ближе к выходу. Похоже, создатели берлоги задумывали ее размерами поменьше. Но медведям нагромождение хлама не понравилось, и они таранили баррикаду с разбега, пока не надоело. В итоге вся эта куча сместилась глубже, и медведи успокоились. Пролезть через образовавшуюся кучу малу им не позволяли собственные размеры. Зато человек протискивался вполне свободно. Было заметно, что впоследствии узкий проход специально расчистили, убрав с дороги лишние препятствия. Раз преодолел баррикаду и остановился, водя светлячком из стороны в сторону. Тоннель уходил дальше в темноту и был пуст. Лишь не оставшегося позади медвежьего логова стало ощутимо слабее. Согласно проведенным расам расчетам и схеме эвакуации в пожарной части квартала Рао в Ухте, Подземный ход тянется почти 3 километра и заканчивается крупным холлом, в который выходят пожарные лестницы и шахты аварийных лифтов. Далековато для обычной пожарной эвакуации сразу ясно, что тоннель предназначался для ввоза и вывоза в гниц материалов для секретных разработок, а заодно, в случае чего и людей можно вывести. Тело пробило нездоровой дрожью и раз перешел на бег. Так хоть немного теплее, да и быстрее. Он забросил автомат за спину, чтобы проще было бежать. Все равно против обитателей гниц столь слабое оружие бесполезно. Крепче сжал светлячок и ускорил шаг. До эвакуационного холла раздобрался за 12 минут. Но подключенный к энерджайзеру организм вместо усталости ощущал серьезно усиливающийся обзноб. Приступы дрожи случались ежеминутно и больше напоминали короткие судороги. Давно покрывшееся гусиной кожей тело теряло гибкость. Движения становились все более неуклюжими. Ерунда. Раз решительно тряхнул головой, отгоняя очередной озноб. Обратный путь всегда проще, а потому короче. Он успеет вернуться. Немного отоспится и уведет всех к скрону на дальнем стрельбище. Там можно будет отдохнуть волю. Все равно начнется выброс. А под выбросом в узкой землянки, кроме как спать, делать нечего. Молодой сталкер приблизился к холлу и перешел на осторожный шаг. Перед входом в холл тоннель расширялся, образовывая широкую круглую площадку. Судя по подернутому ржавчиной нехитрому оборудованию, прошедший подземный ходом грузовик или другой автомобиль разгружался и разворачивался именно здесь. Раз, спрятал в кулаке светлячок, уменьшая яркость свечения мета, и, крадучись, подкрался к закрытым дверям. Вблизи двери оказались полуприкрытыми, кто-то специально положил между дверными створами на ребро облома кирпича, а вторым таким же подпер створу снаружи. В результате двери не могли самопроизвольно захлопнуться или распахнуться, при этом в полумраке выглядели закрытыми, а между створами имелась небольшая щель, в которую можно заглянуть прежде, чем придется лезть в смертельно опасное здание. Сразу видно, что бывшие пожарные, заделавшиеся удачливыми сталкерами, бывали здесь не один раз. Раз убрал за спину руку со светлячком, чтобы не выдать себя отблесками света, и, затаив дыхание, заглянул в дверную щель. Внутри эвакуационного холла было темно и тихо. Окон в подземном помещении быть не может, электричество в желтой само по себе не заработает. В общем, темень хоть глаз выкали. Не видно ни черта, но филин тепловых отпечатков не показывает, значит, сторожей или профессоров в нет. Вообще они хорошо видят в темноте, потому что живут в строениях, а там всегда или мрак, или полумрак, но и днем предпочитают не сидеть на месте и передвигаться по дому. Какие-то смутные воспоминания и неясные обрывки картины с прошлой жизни всплывают в изувеченном мутации сознаний. И жуткие существа, как-то бывшие учеными и их охранниками, по-своему продолжают научную и служебную деятельность. Обходят комнаты и кабинеты, наблюдают в окна или проломы из глубины помещений, любят присесть в широкое кресло или на диван, словно обдумывая рабочую задачу. Сторожа обожают посидеть перед давно погасшими мониторами системы слежения, а профессоры – постоять перед разными приборами и пробирками. Может и еще какие-нибудь пристрастия у них есть, только об этом неизвестно. От сторожа с профессором мало кто уходил живым, если попадался им на глаза внутри строения. Внутри они в своей стихии, жилье для них одновременно является охотничьими угодьями, куда по глупости или излишней самоуверенности забредает добыча, хоть четвероногая, хоть двуногая, хоть ползучая, там их убить невозможно. Если только ты не могучий здоровяк с пулеметом, 202 ростом, 130 кг сплошных мышц весом и сам на вид лишь немного добрее сторожа. Похоже, за дверьми пусто, но в сталкерском деле осторожности много не бывает. Раз аккуратно бросил светлячок в щель между дверными створами и замер. Меты для сторожа или профессора представляют серьезную ценность, такое они игнорировать не станут. «Если там кто-то есть, то обязательно подберет столь притягательную вещицу». Но за неподвижно светящимся метом никто не пришел. Раз осторожно приоткрыл двери и скользнул внутрь. В эвакуационном холле оказалось просторно и пусто. В неярком свете метаморфита угадывались теряющиеся в темноте стены, на которых располагались щиты со схематичными инструкциями по эвакуации. Дальняя сторона оказалась занята под бездействующий ныне грузовой лифт, шахта которого вела только вниз, а остальные были облеплены бездверными шкафчиками с кислородными масками и огнеупорными костюмами. На одинаковом расстоянии между ними находились шкафчики с красными крестами на дверях, но все они были распахнуты, и не приходилось сомневаться, что самое ценное оттуда давно извлекли. Раз присел на корточке и осветил покрытый сухой грязной пылью пол. На нем отчетливо виднелись следы армейских ботинок двух разных размеров и кривых здоровенных босых ступней с гипертрофированными разморженными пальцами. Молодой сталкер победно охмыкнул. Он так и думал. Устроители медвежьей берлоги ходят сюда вдвоем. И размеры обуви совпадают. Это точно те два пожарных, что работали в квартале Рао, больше некому. Они специально живут в разных поселениях вольных, чтобы никто не догадался, уходят в желтую по отдельности, а потом встречаются и идут в гниц, и всегда возвращаются с добычей. Редко дометка. метка. Судя по следам, крайний раз они были здесь очень давно. Отпечатки босых ступней сторожа располагаются сверху, но и они совсем старые. Видимо, и бывшие пожарные, и обитатели гниц не появлялись здесь с тех пор, как медведей в берлоге стало двое, и ни те, ни другие еще не в курсе, что медведица прогнала выросшего медвежонка. Раз пришел вовремя, молодой сталкер подобрал светлячок и пошел по следам, прислушиваясь к царящей вокруг тишине. Цепочки следов вели к одной из пожарных лестниц. Выходили на стандартную лестничную площадку высотного общественного здания и спускались вниз. Раз поднял голову, всматриваясь в уходящую вверх череду лестничных пролетов. Где-то высоко едва заметно брезжил вечерний свет, пробивающийся из окна на какой-то из лестничных клеток. Понятно, сталкеры пожарные на надземные этажи не поднимаются, потому и возвращаются целыми и невредимыми, в отличие от безмозглого стада общиковских громил. Бандюки заходят в гниз через центральный вход и лезут на верхние этажи. Вниз оттуда никак не попасть. Там множество лабораторий, кабинетов и всяких прочих научных помещений. И в каждом из них в момент дезинфекции работало множество людей. Немало их количество там и осталось. И продолжает вести свою деятельность, правда теперь уже в несколько ином ключе. Каким-то бандюкам везет меньше. Они сталкиваются с местными обитателями почти сразу со всеми вытекающими отсюда печально летальными исходами. Каким-то везет больше, и им удается подняться на несколько этажей, проникнуть в пару лабораторий и даже достать там что-нибудь ценное. Но в конечном итоге их все равно застают сторожа или профессоры, а чаще и те, и другие. Последние особо везучие оставшиеся в живых расхитители кабинетов добираются до выхода и покидают гниц на шпигованной радиации, словно соты медом. Бывшие же пожарные в очаги радиации не лезут и на верхних этажах вообще не появляются. Конкурентов у них нет. Даже если в общаке кто-то и помнит о существовании подземных этажей гниц, это бандюкам ничем не поможет. Под землей располагались режимные уровни. Доступ, в который имели только допущенные конкретным проектом специалисты, спуститься на лифте под землю можно было только при наличии специальной ключ-карты. Лестницы верхних этажей заканчивались на первом, спуск в подземные уровни был устроен отдельно, пожарные лестницы в отсутствии пожара были заперты электроникой и тщательно контролировались охраной. В общем, случайно туда не попасть, а не случайно доступно было далеко не каждому. Расу у породу деятельности часто доводилось бывать в ГНИЦ, и он хорошо помнил особенности режима. Когда последовавший за дезинфекцией гигантский выброс сжег всю электронику, доступ на пожарную лестницу оказался открыт. Но в общаке никто не в курсе, где она находится. Да и не в общаке тоже. Сейчас в Ариале почти не осталось живых сотрудников ГНИЦ. Все или погибли при катаклизме, или были в отпусках, Последние не получили зуд, и их теперь вариал палкой не загонишь. Кого-то там из мелких специалистов, что чудом уцелел под гигантским выбросом, осел в Цап Но таковых было совсем мало, и Рау за них держится крепко. Не говоря уже о том, что наверху огниц 20 этажей, а под землей всего 3 уровня. Верхние занимали военные разработки, в среднем располагались склады и запасники. В нижнем находились испытательные лаборатории для работы с особо опасными образцами. Расу нужно именно туда. Конечно, там тоже не безлюдно, но раз бывшие пожарные ходят, значит и он дойдет. Тем более, что однажды раз там уже был, 8 лет назад, когда на минус третьем оборудовали одну новую и очень нестандартную лабораторию, и приблизительный маршрут движения ему ясен. Молодой сталкер переложил светлячок в левую руку, чтобы его тусклый свет невозможно было заметить с верхних лестничных площадок, и двинулся вниз, но сразу же остановился, вглядывая следы на ступенях. Отпечатки расплющенных босых стоп человеческого размера были недавними и многочисленными. Если в эвакуационный хол обитатели гниз не выходили давно, то самой пожарной лестницей не пользовались регулярно. Кто-то совсем недавно поднимался наверх и спускался вниз таща за собой по ступеням что-то крупное и тяжелое, судя по виднеющимся кое-где кровавым отпечаткам ладони человеческое тело. Похоже, кто-то из вольных или диких банд пытался воспользоваться царящим в сумбуром с переделкой зон влияния и предпринял собственную экспедицию в ГНИЦ. Общика теперь в Сосногорске нет, городские ушли из Ухты, путь к ГНИЦ свободен. Вот только внутри ГНИЦ ничего не изменилось. И искателям сокровищ не повезло. А может, просто кто-то из старателей рискнул срезать путь. Пошел через ухтуми мимо гниц и попался патрулям зомби. Они ведь регулярно ходят мимо зловещей высотки. Вряд ли застигнутые врасплох старатели побежали прятаться от зомбаков внутрь гниц. Скорее, вечно молодые расстреляли их издали, но не были голодные и жрать не стали. Зомби ушли, и сторожа подобрали добычу. «Сейчас все это уже не важно. Важно не повторить судьбу сожранных. Необходимо быть осторожнее». Раз переждал приступ дрожи и покрался дальше, сжимая в кулаке светлячок так, чтобы метаморфит освещал путь впереди и не светил в другие стороны. Длинный лестничный пролет сменился вторым, уходящим еще ниже, и раз натолкнулся на лежащие на ступенях пистолетные гильзы. Тремя ступенями ниже обнаружился разряженный пистолет, заляпанный кровью. Похоже, тот, кого тащил сторож, в тот момент не был мертвым. Он пришел в себя, сумел достать оружие и попытался освободиться, выпустив сторожа весь магазин. Судя по характерному кровавому пятну на стене, в этом месте сторож размазжил ему голову, с размахав впечатав в бетонную поверхность, после чего поволок дальше. Раз, сместился как можно ближе к стене и продолжил спуск. В тусклом свете мета показалась лестничная площадка, и он остановился, прислушиваясь. Двери пожарного выхода на минус первый были выдраны с корнем и валялись на лестничном пролете, ведущем ниже. Засохший кровавый след уходил в черноту дверного проема и терялся во мраке, из которого доносилось тихое шарканье. Раз замер, перестал дышать. У профессоров в темноте слух обостряется. Если монстр услышит его шаги, то примчится сюда за секунду. Но стоять на месте тоже нельзя. Вдруг профессор идет сюда, раз взял себя в руки и на цыпочках прокрался мимо входа, напряженно вслушиваясь в неясные звуки, с каждым шарканием становящийся чуть громче. Он приближается. Молодой сталкер усилием воли подавил желание броситься вниз по лестнице как можно быстрее, и продолжил красться по ступеням. От резкого выброса адреналина сердцебиение сильно участилось, и очередной приступ дрожи оказался почти незаметным. Раз миновал лестничный пролет, бесшумным рывком оказываясь на следующем, и буквально вбил в карман руку со светлячком. На оставшейся вверху лестничной площадке минус первого раздалось тихое покашливание, будто кто-то прочищает горло перед произнесением научного доклада. Раз перестал дышать и застыл, словно погруженное во тьму изваяние. Секунду вокруг царила мертвая тишина. Потом тихое шарканье зазвучало вверх по лестнице, постепенно удаляясь. Секунд тридцать раз не шевелился. Потом позволил себе осторожно выдохнуть. Профессор поднимается неторопливо. Значит, он остался незамеченным. Нужно продолжить спуск, пока снизу на лестницу не вышел кто-то еще. Молодой сталкер вынул из кармана кулак с зажатым светлячком и покрался дальше, освещая уходящие вниз ступени краешком метаморфита. Застарелые следы ботинок протерли в лестничной грязи заметную тропинку, тянущуюся вдоль стены, и раз понял, что давно не видит отпечатков армейских подошв. Похоже, бывшие пожарные надевали поверх ботинок что-то вроде резиновых галош. Какое-то самодельное приспособление. Понятно. Они изготовили себе специальные мягкие накладки на обувь, чтобы двигаться бесшумно, не теряя скорости шага. И если бы у Раса было время, он бы тоже сообразил себе что-нибудь подобное. Такая мысль появилась у него еще тогда, когда он впервые всерьез задумался о том, как попасть в гниц. Но все случилось внезапно, поэтому придется двигаться бесшумно, без всяких приспособлений, полагаясь лишь на собственный опыт. Быстро так не походишь. А тут еще приступы дрожи так и норовят случится под ногу. Ладно, справимся. Пусть медленно, зато тихо. Раз словно тень добрался до лестничной площадки минус второго этажа и снова замер, напряженно вслушиваясь в повисшую вокруг тишину. Здесь дверные створы на месте. Правда распахнуты настиж и частично поломаны. Видимо, сторож, выходя немного, не вписался в габариты дверного проема, И не сильно разозлился. Протертая на грязных ступенях тропка уходила туда и исчезала во мраке. Дальше вниз по лестнице человеческих следов не было. Раз вздохнул, оно и понятно. Минус третий для особо опасных образцов. Самый нижний этаж изначально проектировался так, чтобы в случае экстренной необходимости его можно было заблокировать хоть целиком, хоть по частям намертво отрезав от внешнего мира ту или иную лабораторию, в которой что-то пошло не так с запредельной степенью угрозы. Странно. Раз осторожно приблизился к уходящим в ступеням, присел на корточки и внимательно присмотрелся, освещая бетонные поверхности краешком светлячка. Не видно не только человеческих следов. Отпечатков искривленных гипертрофированных босых ступней тоже нет. Но грязь есть. Значит, по этому лестничному пролету не ходили довольно давно. В ареале хоть и не бывает дождей, но следы не держатся вечно, особенно на бетонных или кирпичных поверхностях. Под выбросом они едва заметно вибрируют, понемногу разрушают отпечатки. Десяток другой выбросов, и следы вновь превращаются в сухую грязь, на которой были оставлены. Здесь грязь есть, стало быть, после дезинфекции по лестнице ходили. И это явно были не спасающиеся из гниц сотрудники, уцелевшие под катаклизмом благодаря нахождению в подземном уровне. В тот день ступени были чистые. Гниц всегда содержался в идеальной чистоте. Во многие его сектора и вовсе нельзя было войти, не надев поверх одежды стерильный комбинезон. Если на ступенях грязь, значит ими пользовались позже. Кто-то же ее сюда натаскал. Но сделали это не сотрудники гниц, а скорее уже не совсем сотрудники. Но те не совсем сотрудники, что живут сейчас внутри зловещей белоснежной высотки, почему-то не любят посещать минус третий. Это сказать по правде немного пугает, ведь сторожа и профессоры любят перемещаться по своему жилью. Раса вновь пробила дрожью, и он беззвучно выдохнул, нужно поторапливаться. В конце концов, если там внизу нет сторожей с профессорами, его задача упрощается. Главное, чтобы уровень не оказался попросту завален каким-нибудь обрушителем. Вот туда никто и не ходит. Молодой сталкер сделал осторожный шаг вниз, и боковое зрение уловило слабое, почти незаметное свечение, находящееся где-то за распахнутыми дверями минус второго. Светлячок. Сюда кто-то идет со светлячком в руках. И он уже совсем рядом. Времени спуститься напролет ниже не оставалось. Бег неизбежно выдаст его звуком шагов. И раз залег прямо на ступенях, осторожно сползая всем телом вниз хотя бы на пару десятков сантиметров. Он затаил дыхание и замер, ожидая появления монстра. Монстр не приближался и раз поднял голову. Слабый отсвет метаморфита не двигался. Наверное, профессор остановился и прислушивается. «Это точно профессор, а не осторожный». Сторож бы рванул сюда проверять местность на предмет подозрительных звуков. Он же сторож. Но время шло, а изменений не происходило. Лежать без дыхания, упершись грудью в ребро ступени, стало трудно. И раз медленно задышал, стараясь не издавать никаких звуков. Так долго профессор стоять на одном месте не будет. Если только он не занят научной деятельностью». То есть не таращится на какой-нибудь мед. Точно, мед. Это же минус второй. Хранилище гниц. Там в коридоре лежит светлячок. Профессиональный соблазн подобрать находящийся совсем рядом мед оказался велик. И раз бесшумно подкрался к распахнутым дверям. Он осторожно выглянул из-за поломанной дверной створки и удивленно выдохнул. Длинный широкий коридор минус второго этажа не был погружен в кромешную тьму. Через каждые несколько метров прямо в кирпичной кладке стен кто-то грубо пробил небольшие углубления, в каждое из которых вложил по светлячку. Уходящая вдаль череда столь оригинально выполненных осветительных точек образовывала почти ровную гирлянду неярких огоньков. Видимо, какие-то обрывки образов, оставшихся от прошлой жизни – Заставляли создатели местного освещения соблюдать равномерность и симметрию. В дальнем крыле видимого коридора что-то шевельнулось, и Филин зажег тощий тепловой отпечаток. До медленно бредущего в противоположную сторону профессора было метров семьдесят. Если бы не Филин, то отсюда его даже не было бы видно. Белый халат монстра сливался с белыми огоньками далеких светлячков, раз облегченно вздохнул на этот раз тревога оказалась ложной но покушаться на местное освещение он точно не будет такое хищение заметят быстро и половина сторожей гниц бросится его расследовать скрип распахивающейся металлической двери мгновенно вышип из головы все мысли и из помещения в десяти шагах от молодого сталкера появилась ходячая гора уродливых узловатых мышц Раз юркнул на лестничную площадку, не дожидаясь, пока сторож выйдет в коридор, и на цыпочках покрасся вниз по ступеням. До следующего пролета он добрался за полсекунды до того, как сторож вышел на лестницу. Раз едва успел прижаться к стене, уходя из зоны прямой видимости сверху, и услышал тяжелое шлепание гипертрофированных босых ног, ступающих по бетону. Сторож двинулся вверх по лестнице, и молодой сталкер привычно замер. «Да, они тут постоянно туда-сюда перемещаются. Неудивительно, что бывшие пожарные без резиновых накладок на обувь сюда даже не суются. Тут даже на минус первый с первого раза можно спуститься далеко не всегда. Чуть что спасут только ноги и бесшумность. Сто процентов они по освещенному светлячками коридору передвигаются от одной боковой двери к другой. Изучили, где есть постоянно открытые помещения» и укрываются в них в случае чего. Наверняка там можно спрятаться где-нибудь под столом за оборудованием или как-то еще. Раз выждал, когда сторож удалится на достаточно безопасное расстояние, и покрался дальше вниз по лишенным следов ступеням. Тусклый свет, зажатого в кулаке светлячка, осветил приближающуюся лестничную площадку, и молодой сталкер прислушался. Пока тихо. Сторож ушел. Других звуков не слышно ни сверху, ни из находящегося впереди подземного уровня. Что же здесь произошло? РАЗ внимательно разглядывал толстую стальную плиту, назначением которой являлось запечатать пожарный выход из минус третьего в случае возникновения внутри экстренной ситуации непреодолимого характера. Когда последовавший за дезинфекцией выброс сжег в гниц всю электронику, эта махина опустилась вниз под действием собственного веса как и положено по инструкции о чрезвычайных обстоятельствах. Но потом ее пытались поднять изнутри вручную. Там есть специальная лебедка, которая не подключена никаким двигателем и приводится в действие мускульной силой. Проще говоря, ее круглый рычаг руками крутить надо, и тогда запечатавшая выход плита поднимется, если только не заблокирована снаружи. Электроника тогда сгорела, и автоматической блокировки не получилось. Поэтому плиту оказалось возможно поднять. И кто-то внутри пытался воспользоваться лебедкой. И даже приподнял плиту на полметра. Времени прошло много, следы исчезли. Точно понять, что же там произошло, не получается. Но хорошо видно, что механизм ручного поднятия плиты пытались заблокировать снаружи. Отсюда с лестничной площадки. Стеклянный шкафчик, закрывающий доступ к рычагу ручной блокировки, разбит. Сам рычаг вытянут в положение заблокировано. То ли тот, кто приподнял плиту, спасался от чего-то смертельно опасного, и счет шел на секунды, поэтому он пролез в образовавшуюся между плитой и полом щель и сразу же попытался заблокировать ручный механизм. То ли кто-то, кто находился снаружи, пытался ему помешать, но опоздал, и плита поднялась на эти самые полметра прежде, чем он включил блокировку. В любом случае странно, что после блокировки подъемного механизма плита вновь не рухнула вниз, запечатывая вход. Раз осторожно приблизился к плите и опустился возле нее на корточке так, чтобы находиться сбоку от ведущей внутрь подземного уровня щели. Тут давно никто не ходил, но осторожность лишней не бывает, особенно если ты немного немало ухитрился забраться в гниц. Молодой сталкер посветил светлячком вокруг и безучно чертыхнулся. Бетонный пол под плитой был густо засыпан бурой пылью, резко контрастирующий с окружающей грязью. Когда-то здесь была лужа крови, очень большая лужа. Раз водил зажатым в кулаке светлячком вдоль стальной плиты. Здесь все было в крови. Плиту заляпала настолько густо, что кровь обильно попала в пазы, по которым плита двигалась. Теперь понятно, почему она не закрылась. Она уперлась в гору тел. И не все из них на тот момент были мертвыми. Тусклый свет выглядывающего из-под пальцев краешка метаморфита осветил утопающие в бурой пыли проржавевшие автоматные гильзы. Из-за сожравшей их ржавчины гильзы плохо просматривались. И раз посветил ближе. Тут выпустили не меньше двух полных магазинов АК-74 или Абакана, Либо стреляли двое, либо у автоматчика был четырехрядный магазин увеличенной емкости для Абакана на 60 патронов. Вряд ли у него было время перезаряжаться. Из-под плиты ползла толпа, судя по количеству крови и высоте застрявшего барьера. А проползти тут секундное дело, особенно если ползущим двигает жажда выжить или животный ужас. Похоже, стрелку все-таки удалось удержать лестничную площадку. Стальная плита уперлась в трупы и находилась в этом положении довольно долго, как минимум до следующего выброса, а то и дольше. Залившая позы кровь спровоцировала появление ржавчины, которая под выбросом вызвала сварочный эффект, и стальная плита прикипела к пазам, потеряв способность двигаться. Такое под выбросом иногда случается. Раз удоводилось видеть подобное раньше, когда он выживал в развалинах хухты после приобретения зависимости. Спустя какое-то время трупы отсюда забрали, наверняка сторожа перетаскали наверх и сожрали, а от них и грязь на ступенях, но стальная плита к тому моменту успела прикипеть к пазам настолько, что для опускания ей своего веса уже недостаточно, значит под ней можно пролезть. Раз криво ухмыльнулся, знаем мы этот прикол, сто лет плита висела и не падала, и еще бы провисела столько же. Но стоит именно ему расу под ней пролезть, как она обязательно упадет, и он останется внутри навсегда, если не найдет другого выхода. А другой выход – это основной путь на строго режимный минус третий, и системы блокировки там покруче. Есть все шансы найти их при отлично сработавшими. Надо принять меры, пока не поздно. Молодой сталкер тихо и аккуратно снял себе себя автомат и поклажу. Соорудил из рюкзака импровизированную распорку и подложил ее под стальную плиту. Если она упадет, то упрется в рюкзак. Образовавшаяся щель получится маленькой. У него в рюкзаке нет заранее припасенного для такого случая центнера кирпичей. Но это все равно лучше, чем полная блокада. Даже если пролезть в нее не получится, то можно будет отыскать внутри что-то, что можно применить в качестве рычага и подпорок посерьезнее. Раз убрал в карман светлячок, лег на грудь, подхватил автомат за ремень возле верхней антапки и уложил его на руку, чтобы оружие не касалось пола и не издавало звуков. Теперь можно ползти. Раз ловко вполз под стальную плиту. И тут же конвульсивно содрогнулся от охватившего от тела приступа дрожи. Металлический приклад вала с едва слышным стуком уткнулся в пол и приступ прошел, заставляя Раса инстинктивно рвануться из-под нависшей над телом плиты. Он перекатился вглубь находящегося за плитой коридора и застыл, ожидая падения 50-килограммовой заслонки. Плита не шелохнулась, и он устало выдохнул. Надо же, закон подлости не сработал, и с ним не приключилось никакой гадости. Даже удивительно. Нужно идти дальше. С каждым часом шансы водяного выжить иссякают. «Потерпи, дружище, я уже почти у цели. Вот только тьма вокруг кромешная, не видно даже собственных рук». Раз поднялся на ноги, повесил на грудь автомат и сунул руку в карман, подхватывая светлячок. В эту же секунду чьи-то холодные пальцы вцепились ему в горло, впиваясь в кожу зазубренными ногтями. Кто-то всем телом бросился под ноги сзади и раз рухнул на пол. Отовсюду на него навалились невидимые в темноте яростно хрипящие враги. Бедро обожгла тупая боль от нескольких одновременных укусов. Воняющие тухлятиной ногти царапали брови, пытаясь добраться до глаз. Раз мгновенно оказался и бездвижен, и судорожно бился от боли, задыхаясь в давливающей горло хватки. Невидимые враги вырвали из кармана конвульсивно сжимающую светлячок руку. И хрипящая тишина взорвалась многоголосым истеричным визгом. Навалившиеся на грудь и ноги тела метнулись в стороны, вцепившиеся в горло пальцы исчезли. И раз надрывно закашлялся, одновременно пытаясь скачать, ноги запнулись обо что-то мягкое. Он едва не упал и взмахнул руками, удерживая равновесие. Зажатый в кулаке светлячок описал дугу, Ираас с ужасом увидел кишащую вокруг себя толпу человекоподобных монстров, никак не отображающихся филином. Их было не меньше двух десятков, ободранные и тощие, словно бродяги, но с целой кожей и глазами, затянутыми мутной серой пеленой и неестественно удлиненными узловатыми пальцами, заканчивающимися короткими зазубренными ногтями. Твари тянулись к нему, стремясь цепиться в тело но отшатывались от приближающегося светлячка, словно от огня. Раз отпрыгнул к ближайшей стене, пробивая телом брешь в толпе монстров, и прижался спиной к издрявленной пулевыми отверстиями поверхности, ограждая себя от нападения с тыла, он судорожными рывками водил светлячком из стороны в сторону, отмахивая сим будто факелом, и тварям не удавалось повторить атаку. От их истеричного визга звенело в ушах, И раз свободной рукой стирал кровь, льющаяся из расцарапанной раны на лбу. Где автомат? Они содрали с него оружие, когда напали. Значит, кто-то может выстрелить в него из его же оружия. Твари даже глаза не закрывают от света. Внезапно раз понял, что окружившие его зомби абсолютно слепы. Они не моргают, и из-за залепившей глаза серой пелены утратили способность опускать веки. Твари боятся неисходящего от метаморфита света. Светлячок пугает их чем-то другим. Похоже, вместе с освещением он испускает еще какое-то излучение, причиняющее слепым зомби нестерпимую боль. Молодой сталкер перехватил мед тремя пальцами, максимально открывая поверхность загадочного минерала, и вытянул руку перед собой. Освещаемая область расширилась, болевое воздействие на монстров тоже. Слепые зомби истошно визжа отшатнулись, образовывая вокруг раса пустоту, и стало ясно, что радиус излучения, буквально отшвыривавшего не невелик и чуть меньше создаваемого светлячком светового пятна. Кто-то из слепых зомби резким движением содрогнулся, припадая к грязному полу на четвереньки и ринулся в атаку, пытаясь цепиться расу в ногу. Узловатые пальцы схватились за армейский ботинок, и молодой сталкер ткнул метаморфитом в сторону нападающего. Слепой зомби истерично завизжал, отпрыгивая назад, упал на спину и начал судорожно извиваться от боли, словно ошпаренный. «Значит, чем ближе светлячок, тем тварям больнее». Расса пробрало дрожью, и он нервно засмеялся, тыча метаморфитом в рожи зомби. «Не возьмете, гады!» «Я все равно дойду до той уродской лаборатории с еще более уродским аквариумом внутри». Слепые зомби отпрыгивали от светлячка. Менее расторопные падали, сотрясаясь от незримых ожогов. И раз увидел свой автомат, его держал один из монстров, бестолково тыча стволом в сторону раса прямо в спины своих соплеменников. Грязный узловатый палец лихорадочно давил на спусковой крючок, но выстрелов не было. «Что, не стреляет?» Раз со светлячком наперевес, внезапным прыжком врезался в толпу слепых зомби и схватился за автомат. Так бывает, если оружие на предохранители. Монстра обожгло невидимым глазу излучением. Он визгливо взвыл и рухнул на пол, опуская автомат. Раз проводил его взглядом. «Этот рваный грязный балахон на тебе. Это ведь остатки тряпичного стерильного скафандра, да? Ты был лаборантом? Или еще каким-нибудь младшим научным сотрудником?» И вал в руках никогда не держал. А если вдруг и держал, то это торжественное событие приключилось с тобой всего разок-другой. А этого недостаточно для того, чтобы в подкорковых центрах головного мозга выработался устойчивый рефлекс снимать вал с предохранителя. Тяжело дышащий раз окинул взглядом мечущуюся вокруг него толпу слепых зомби. «Они все тут гражданские». В драных белых халатах, лабораторных скафандрах и деловых костюмчиках. Нет ни одного камуфляжа или стандартной униформы охранников гниц. Теперь понятно, кто штурмовал приподнятую стальную плиту. Но как все эти люди стали зомби? Они ведь находились под землей в момент выброса. Они никак не должны были пострадать. Что же здесь произошло? Тем временем слепых зомби вокруг стало больше. И раз, удерживая одной рукой светлячок, нацепил на себя тактический ремень вала. Пусть лучше будет наготове. После атаки на двухвостую змею боеприпасы закончились. Он менял магазины и оказалось, что патронов осталось 20 штук. Лучше, чем ничего. Тем более, что в слепых зомби стрелять не нужно. Надо только держать светлячок так, чтобы твари больше не бросались в ноги. Жаль, что на обычных зомбаков он не действует. «Это было бы круто!» Раз прикинул приблизительный план подземного уровня, определяя направление на нужную лабораторию, и двинулся вглубь центрального коридора. Толпа слепых монстров хлынула следом, держась от светлячка на безопасном расстоянии. Взвизгивающие твари бегали вокруг, забегая то вперед, то за спину, но отыскать возможность безболезненной атаки не могли. Время от времени то одна, то другая тварь бросалась на пролом, Но в шаге от раса получала тяжелый невидимый ожог и падала на пол, содрогаясь в конвульсиях. Остальные продолжали вокруг человека свою жуткую суету, двигаясь прямо по телам верещащих от боли соплеменников. Центральный коридор оказался слишком широким, монстры свободно прибегали и убегали, возвращаясь в большем количестве. И молодой сталкер несколько раз бросался в разные стороны, пытаясь распугать голодно скалящихся тварей. «Вы что, уроды, планируете вечно вокруг меня бегать?» Заставить себя не обращать внимания на кишащих шаги монстров было нелегко. И раз попытался смотреть поверх покрытых залысинами грязных голов. Волосы у них выпадают, что ли? Наверное, от отсутствия света. А может, слепые зомби так устроены? Нормальный живой человек за эти годы уже зарос бы, словно маджахет. А эти остались такими, какими были в день выброса. Только грязные. Но воняют не сильно, не то что обычные зомбаки, от которых вонь за версту учуять можно, если по ветру окажешься. Раз шел по центральному коридору, углубляясь все дальше внутрь третьего подуровня. С тех пор, как он был здесь первый и единственный раз, под уровень сильно изменился. Центральный коридор стал шире, уходящих от него боковых ответвлений прибавилось. Некоторые из них были открыты, зияя чернотой входов. Некоторые оказались запечатаны стальными плитами вроде той, что перекрывало вход в уровень, только поменьше. В каждом таком ответвлении располагалась какая-нибудь лаборатория или исследовательский сектор, занимавшийся изучением чего-нибудь особо опасного, что каким-то неведомым чудом удавалось вытащить из ареала. А обычно это происходило случайно и по одной и той же схеме. Какие-нибудь нелегальные сталкеры или легальная поисковая, научная или строительная команда натыкали их в зонах на что-то смертельное и гибли в полном или почти полном составе. На их поиски выдвигались спасатели, которые тоже гибли, но уже не полностью. Потом туда же прибывала небольшая армия из солдат отдела физической защиты и ученых, которая эвакуировала остатки погибших и то, что их убило, если оно в принципе могло подлежать эвакуации. Найденное доставляли либо в полевые лаборатории с первой по пятую, предназначенные для первичного изучения особо опасных образцов, либо сразу сюда, на минус третий. Именно тут содержались отловленные бродяги, признанные подходящими для долгосрочных исследований, и взятые в плен зомби. Последние, правда, вне ареала жили недолго, поэтому их старались в кратчайшие сроки подвергнуть всевозможному изучению. Может, это они и есть? Может и так, но даже если это пленные зомбаки, то точно не все. Лабораторные скафандры носил только персонал ГНИЦ. Что-то подвергло зомбированию большую часть персонала минус третьего прямо под землей. И это что-то продолжало действовать на них долго. Гораздо дольше, чем длился выброс день дезинфекции. Не могли же они все за сутки получить такой нарост на глазных яблоках. Молодой сталкер невольно остановился. Это же гниц. Здоровенная высотка в 20 этажей плюс 3 под землей. И все они напичканы разными метами, осколками и образцами ареаловской флоры, грунтов и минералов. А на минус втором, прямо у него над головой вообще находится хранилище. Грандиозный склад метов. Это же получается одна гигантская антенна из осколков и метаморфитов, как наша вакуумная пара на базе. Только огромная и полностью враждебная. Наверняка удар сверхмощного выброса спустился по ней под землю и поразил тут всех, кто в тот момент находился рядом с метами или осколками. Вот почему охрана пыталась спастись и заблокировать выход. У них метов не было, и в лабораториях они появляются редко. Посты охраны находятся у выходов и на пересечении основных коридоров. Их не зомбировало подземным ударом. По крайней мере не всех. А вот у него у Раса с собой сразу несколько метов, и если сейчас начнется выброс, то он точно станет таким же уродливым слепошарым зомбаком. Мгновение раз стоял на месте, охваченный страхом, потом взял себя в руки и решительно зашагал вперед. Ерунда! Не может он зомбироваться, он сюда не для этого пришел. Там, в прицепном вагоне красного бронепоезда, умирает Водяной, друг, которому раз обязан жизнью. «Не будет никакого выброса. Он заберет родник, вернется и спасет водяного. Раз не смог помочь друзьям в их последнем бою, но гибели остальных он не допустит. И точка. И вообще, тот выброс был сверхмощным, поэтому и пролез под землю. Обычные выбросы такого не могут. Метов у народа полно. Все от выброса под землей прячутся и никого не зомбируют». Да, у них нет уходящей наружу гигантской антенны из осколков и метаморфитов, ну и что? В ЦИАП сателлита тоже имеются меты в большом количестве. Правда, надземных строений там нет, но все равно. Здесь явно должно быть что-то еще, что-то такое, что спровоцировало зомбирование именно на минус третьем. Потому что на минус первом и минус втором такого не произошло. Там живут обычные сторожа и профессора. Они попали под выброс, будучи над землей. В подземные уровни они спустились уже потом. И не ходят на минус третий, потому что не любят слепых зомбаков. Профессор или сторож не станет бросаться в драку с вечно молодыми, если те не лезут к нему в жилище. А те обычно не лезут. Поэтому у них всегда между собой этакий вооруженный нейтралитет. И здесь также, даже по следам на ступенях это видно. Значит, слепые зомби появились только тут, на минус третьем, и больше нигде. Стало быть, тут есть что-то такое, что послужило мощным усилителем выброса, и находится оно где-то в одной из местных лабораторий. Оттуда все эти адепты науки и набежали, блин. Ему, Расу, надо всего лишь держаться подальше от опасного места и все дела. Да он и не собирается шляться по минус третьему. Он ему и нафиг не сдался». Расу нужна всего одна лаборатория, совсем небольшая, у дальней стены которой установлена прозрачная пятилитровая емкость вроде аквариума, только научного. Вокруг нее полно всякой аппаратуры, нацепленной на находящийся внутри емкости родник, небольшой шарик из неразливающегося тугого водного сгустка, прозрачный и всегда прохладный, даже в самую летнюю жару, и запросто умещающийся на ладони десятилетнего ребенка. За ним даже не придется лезть рукой в аквариум. Там есть специальный манипулятор, предназначенный для извлечения водного метаморфита из емкости и возвращения обратно. Достаточно просто ухватиться за рычажок и подхватить родник манипулятором. Все элементарно. Никакой электроники. Простенькая механическая система из пары блоков, трех рычагов и металлического тросика. Раз в тот день лично опускал родник в аквариум, словно частичку себя утопил. Молодой сталкер внезапным движением выпрямил руку со светлячком перед собой и прокрутился вокруг своей оси на 360 градусов. Попавших под удар невидимого излучения слепых зомби расшвыряло в стороны, и из десяток тварей остались кататься по полу, трясясь от нестерпимой боли и истерично визжа. Так вам гадом! Раз оскалился. Были бы поумнее, давно бы уже свалили по добру, по-здорову, по своим слепошарым делам. «Неужели непонятно, что мной пообедать не выйдет?» Он пошел дальше, стараясь обходить по максимально широкой дуге незапертые боковые ответвления. «Все не так уж и страшно, если не выпускать из рук светлячок. И как эти твари ухитряются понимать, куда он идет в таком хрипе и визге? Наверное, они не только хорошо слышат, но и чувствуют вибрацию шагов, как змей. А может, еще как-нибудь ориентируется?» Если присмотреться, то видно, как они приближаются к нему из глубины коридоров. Бегут не по центру, а вдоль стен, быстро перебирая по ним ладонями. Вроде как направление удерживают. Получается, что пока он рядом, то сам служит им ориентиром. Значит, теоретически можно неожиданно заскочить в какое-нибудь помещение и захлопнуть двери у них под носом. Непонятно, задержит ли это их надолго. Но разу у много времени не требуется, «Достать родник из аквариума можно секунд за 30. До нужного бокового коридора удалось добраться за 3 минуты. Стальная плита, служащая для запечатывания данного сектора, опущена не было. И молодой сталкер устало вздохнул. «Хотя бы с этим возиться не придется». Тело пробило дрожью и раз поежился. Приступы зачистили. «Раз минуту точно трясет. Плохой знак. Нужно торопиться, ему еще обратно бежать». Странно, но вход в сектор родника выглядит шире, чем он ожидал. В тот раз двери были поуже. Молодой сталкер осмотрелся, освещая метаморфитом окружающий мрак. Кишащие вокруг слепые зомби отшатывались, и он пытался смотреть поверх грязных голов, вглядываясь в укрепленные на стенах таблички и указатели. Названий на них нет. Согласно требований режима секретности, все обозначалось цифробуквенными кодами. Но раз хорошо запомнил нужное сочетание, и оно было здесь, нанесено на табличку перед зияющим чернотой зевом коридора. Наверное, с тех пор вход расширили. Жаль, за эти двери быстро не заскочишь. Точнее, заскочить можно, но закрыться не успеешь. Створы слишком широкие. Пока будешь захлопывать, монстры набьются следом за тобой. Ладно, пойдем так, там видно будет. Раст ткнул светлячком в особо наглую тварь, отбрасывая монстра корячиться на полу от боли, и двинулся дальше. Это ответвление действительно переделали. Раньше за входными дверями располагался компьютерный кабинет, в котором ученые обрабатывали снимаемые с аквариума данные. Само помещение с емкостью для водного метаморфита было следующим. Теперь вместо компьютерного поста обнаружилось просторное помещение заставленная крупными техническими приспособлениями, более уместными на каком-нибудь производстве, а не в маленькой лаборатории. Что это такое? Какие-то компрессоры-ресиверы, что ли? Вокруг и так темень непроглядная, а из-за мельтешащих вокруг тварей видно еще меньше. Тело вновь тряхнуло ознобом, и пришлось остановиться. Дверь. В конце этого чуть ли не заводского помещения виднеется дверь». В скачущих по стенам тенях монстров раз заметил ее не сразу, потому что за ней тоже полнейший мрак. Дверь широкая, такая же, как на входе, но одна из ее створок закрыта, а вторую можно успеть захлопнуть быстро. Молодой сталкер атаковал светлячком тянущихся к нему слепых зомби и бросился к распахнутой дверной створке. Он едва успел сбежать внутрь и захлопнуть ее за собой, как опомнившиеся твари принялись бросаться на двери и биться о них всем телом. Пришлось навалиться на двери и сдерживать натиск под доносящимся оттуда злобный хрип и виск. Раз уперся ногами изо всех сил. И неожиданно дверь щекнула замком запираясь. Надо чем-нибудь подпереть ее, пока слабенький замочный язычок еще держится. Раз отпрянул от дверей и сразу обнаружил на них массивную щеколду, явно предназначенную для запирания изнутри. Вот и отлично, проблема решилась сама собой. Он защелкнул металлическую пластину щеколды в креплениях, и натиск монстров заметно ослаб. Теперь осталось совсем немного. Молодой сталкер поднял светлячок повыше, освещая окружающее пространство. Ого! Здесь отгрохали целый компьютерный центр. Не длинный, но широкий зал был заставлен научной и вычислительной техникой. Всюду шкафы с электроникой, мониторы, рабочие места ученых. Везде жуткий бардак, полусыпан затоптанными и до нельзя грязными распечатками, обрывками какой-то документации. Возле разбитого шкафа валяются скафандры биологической защиты. Все перевернуто вверх дном, стулья переломаны, кое-где даже столы опрокинуты. Зомбаки тут табунами носились. Но аквариума здесь нет, и не похоже, чтобы он тут был. Вроде как и места под него тут не имеется. Раз прошел дальше, осматривая появляющиеся из мрака стены, еще одна дверь, за ней раздолбанные шкафы под научные скафандры, видимо специальное помещение для переодевания, тут бардак не меньший. А вот и нужная дверь, тоже широкая, но уже не такая, как раньше, это толстая, герметично запирающаяся, наверняка непробиваемая, с небольшим смотровым окошком, забранным толстенным стеклом. Сто процентов за ней лаборатория. Увидеть, что находится за стеклом, не получилось. Свет метаморфита отказывался пробиваться через смотровое окошко, и молодой сталкер силой толкнул тяжелые створы. Они поддались неожиданно легко, распахиваясь полностью, и он замер, чувствуя, как холодеет внутри. Родник раз увидел сразу, и сразу понял, откуда на минус третьем взялись зомби. В 30 шагах от двери начинался большой бассейн, доверху заполненный водой. В потолке над ним зиял крупный пролом, след от мощного разряда, насквозь пронзившего высотку гниц от крыши до самого нижнего уровня. Через пролом в помещение проникал рассеянный зеленоватый свет, слабо освещающий помещение. Несмотря на то, что на улице сейчас стояли сумерки, и такого быть никак не могло, Бассейн представлял собой правильный квадрат 20 на 20 метров, глубиной примерно по пояс, по дну и стенам которого пролегали многочисленные провода, кабель-каналы и всевозможные датчики. В самом центре бассейна, прямо на отражающий зеленый свет неподвижной водной поверхности, словно на столе, мягко и беззвучно переливался окутанный водой небольшой прозрачный шарик из нельющейся кристально чистой жидкости.